Молодой врач Николай Георгиевич Прущ делился с кабрезным анекдотом. Практикантка готовилась рассмеяться. Прущ перешел на интимный шепот. Практикантка залилась дурацким журавлиным смехом. Нянька, убиравшая неподалеку, грюкнула ведром и распластала на полу чавкающую ветошь. Прущ расцвел, И, рассказывая следующий анекдот, прикидывал, как убедить практикантку в необходимости совместного распития кофе хотя бы на людях. О событиях, происходящих без свидетелей, он пока не задумывался. Какая-то женщина явно намеревалась юркнуть в подвал. «Куда вы?» – остановил ее Прущ. «Там ничего интересного нет». «Я уже была там». В тембре женщины преобладал носовой призвук. Гуммозные поражения захватывали хрящевые и костные ткани черепа больной. А говорят еще, что у нас не встретишь обращек с третичным периодом. С удивлением отметил Прущ, а вслух спросил. Вы к кому? Я имею в виду, кто ваш лечащий врач? У меня нет лечащего врача. Я больна всего две недели. Вы у нас впервые? Продолжал допытываться Прущ.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 Моя фамилия Прущ. Я помню. Кабинет номер девять. Меня направляли к вам. Больная истерично разрыдалась. Ох, и намаюсь я с ней, — подумал Прущ и учтиво улыбнулся. Вот и славно. Жду вас завтра к восьми. Женщина не уходила. — Значит, нету Борзова в помине? — спросила вдруг она. И такая россыпь отчаяния и злобы прозвучала в ее голосе,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 Откуда такое запущенное состояние? И еще. Прущ скорчил страдальческое лицо. Не называй меня Николаем Георгиевичем. Отчество, как и лишний макияж, старит. Холосо, прелестно сюсюка сказала практикантка. А кто такой Борзов? Борзов? Эрудированный Прущу усмехнулся На сленге специалистов начала века Борзов, он же сифилис или люэс.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 Та в ужасе отступила. — Не подходи, Христа ради! И Лариса Васильевна осеклась в своем порыве. — В деревне пустырей бабка живет, — сказала нянька. — К ней поезжай. Если успеешь, она колдуна молитвой вытравит. Нянька подхватила ведро и опрометью понеслась в предупредить, чтобы не совались в подвал, что снова объявился Борзов.